О книге. У главного героя этой истории есть реальный прототип. Собака по кличке Барри действительно жила в приюте святого Бернара по разным данным с 1800-го по 1812-й или 1814-й год. Отважный пёс обладал уникальным чутьём и умел предвидеть сход снежных лавин. За годы службы на перевале Большой Сенбернар Барри спас более сорока человек. Среди них был ребенок, которого пес вынес на своей спине. Подвиг собаки навсегда запечатлен в памятнике, установленном на кладбище животных на берегу Сены.